Глава десятая. Наглость, второе счастье. Ася. Пальчики с бордовым маникюром нащупывает под шторкой запчасти девайся и быстренько выуживают их. «Простите, пожалуйста, за этот конфуз. Господин Серов случайно перепутал кабинки». Сквозь шум в ушах доносится голос взволнованной девушки-консультанта. «Так пришейте к шторм шпингалеты!» «Езлю я с досады едва проходит замешательство». Может, хоть это воспрепятствует наглому мужчину бестеремонно врываться в чужие примерочные? Мариш, ты совсем рехнулась. Слышу приглушённое рычание явно недовольного мужчины. Скажи, что это и есть твой Армагеддон. Мы договаривались на третий размер. На третий. Ты же упаковала в сиськи задницу бегемота. С какого хрена ты себя изуродовала? Я на это выразительно произносит, подчеркивая остроту происходящего истерическим смешком. Не подписывался. Паш, дрожащий голосок пытается достучаться до мужского благоразумия. Ты сейчас пошутил? Пашуль, чем тебе не нравится пятый размер? Это же секси, тренд среди женских бюстов. Всем, всем не нравится. Я убит наповал твоим старомодным тюнингом. «Ты куда, милый?» «Выпить. А знаешь, я даже рад, что месячный лимит твоей карты закончился. Истеричка, блядь!» Сидит сквозь цепленные зубы. «Не то бы ты... Чёрт! Да что ж за день такой? Лучше б ты всё это в мозги вживила!» Судя по шагам, направляется на выход. Облегчённо вздыхаю, выбираясь из временного заточения. И иду к кассе прихватив с собой весь предложенный товар. Примерять бельё больше не хочется, да и времени не осталось. Павел Аркадьевич своим любопытством отбил всю охоту и, кажется, не только мне. Его дама сердца в расстроенных чувствах выбежала следом, так ничего и не купив. «Упакуйте, будьте добры. Вот бирка от красного набора, он до сих пор на мне. Ох, простите, ради бога, ещё раз. Примите, пожалуйста, в качестве извинения от нашего магазина подарочный сертификат». «Постойте, Лана!» «Чёрт!» На секунду хмурюсь и закатываю глаза, услышав за спиной всё тот же знакомый и настойчивый голос. А задачная поднимая вопросительный взгляд на девушку. Та лишь пожимает плечами, напуская на себя загадочный вид. Широко улыбается мужчине позади меня, принимая у него из рук пластиковую карту. «Мне хочется провалиться сквозь землю». Тонкий древесный аромат наполняет ноздри и просачивается в лёгкие, нервируя ещё больше прежнего. Ведь этот наглец стоит рядом так близко, что я макушкой чувствую его дыхание. «Можно мне узнать ваше имя?» «Не думай что оно произведёт на вас такое же неизгладимое впечатление, как и бельё. Достаю из сумочки кошелёк. Из него извлекаю карту Дмитрия». «Красивая упаковка не делает тело шикарным, если оно таковым не является». На секунду выцаряется пауза. Голос мужчины принимает глубокую и чувствительную окраску, разливаясь прямо над от отчего я невольно вздрагиваю. «Вы зря смущаетесь. Вашему телу она не нужна. Надевая на себя сексуальное белье, женщины только распаляют у мужчин еще большее желание сорвать его с них. У вас зачетная фигура. Незнакомка. Но так как? Позволите, в качестве извинения я расплачусь за этот чудесный набор». Не стоит. Холодным тоном пресекаю последующие попытки флирта и протягиваю свою карту продавщицы. Лучше купите своей женщине утешительный приз. Я могу позволить принимать такие подарки только от своего мужчины. Лана. Читаю именно о бейджике. Можно ускорить процесс покупки. В отражении витрины замечаю, как Павел понятливо улыбается и уступает, отходя в сторону, позволяя мне свободно вздохнуть. Да, да, конечно, простите. Девушка берёт мою кредитку, возвращая другую её владельцу. Проводит оплату. Чёткими и слаженными движениями складывает бельё в подарочную упаковку и следом вручает её мне с дежурной улыбкой на лице и со словами благодарности. «Значит, выпить с вами чашечку кофе у меня нет никаких шансов». Закладывает руки в карманы дорогих облегающих брюк, акцентируя моё внимание на больших ухоженных пальцах. На пару секунд залипаю на ней взглядом. Красивые мужские руки – это моя слабость. Особенно украшенные ненавязчивыми аксессуарами наряду с швейцарским брендом, имеющим место быть на правом запястье. Мельком оцениваю внешний вид Павла. Безукоризненно сияющий темно-серый пиджак, кипенно-белая рубашка, расстегнутая на две верхние пуговицы, соблазнительно обтягивающий рельефный торс, приятно скрипящие кожаные туфли в тандеме с классическим ремнем, Модная стрижка с длинной уложенной челкой. Высокий лоб. Прямой нос. Широкие скулы, подчеркнутые легкой небритостью. Чувственный рот. Густые дуги бровей. Все соответствует стандартам мужской красоты и мужественности. Подчеркивает его социальное положение в обществе. Нет. Отвечая, натыкаясь на хищный прямой взгляд коричневых глаз с золотистыми искорками. «Покорить и завоевать». Явный девиз, который с лёгкостью читается в его горящих радужках. «Уверены?» Заманчиво ухмыляется, прищуриваясь. «Всего хорошего, Павел Аркадьевич!» Поспешно опуская глаза и спешу на выход, не желая задерживаться в компании незнакомого иностранного мужчины. «Не спешите прощаться!» С какой-то странной уверенностью произносит он след. «Интуиция мне подсказывает, что мы с вами ещё увидимся, незнакомка!»